Глава 54. Джордж и Гвен. Январь 1949 года. Когда Гвен с младенцем приехали домой, в саду буйно цвели маки. Однако смотреть на них она не могла. вяло спросила, как Джордж тут справлялся. Он рассказал, по утрам приходила Барбара с едой, целый день присматривала за Марком, пока Джордж с Колином доили коров и работали на ферме. Гвен кивнула, не осмысливая эту незнакомую сторону Барбары, не осмысливая ничего. Днем, когда она отупела, сидела на диване и покачивала ногой люльку, в заднюю дверь постучали. Гвен с тяжелым вздохом поднялась. «Здравствуй, Гвен!» Колин посмотрел ей в глаза. «Здравствуй, Колин!» Она попыталась улыбнуться. Он проследовал за ней в кухню, сел рядом на диван. «Зачем?» До дойки ещё полчаса, и Колин всегда шёл прямиком в хлев. Никто не говорил ни слова. Колин просто ждал. Наконец Гвен указала на люльку. Это Джой. Да, он склонился над спящей малышкой, погладил её по щеке. Привет, Джой. Глянул на Гвен. Как ты? Такой простой вопрос. Вопрос, которого ей никто не задавал. Редкие посетители, навещавшие её в больнице, избегали той единственной темы, о которой ей хотелось говорить, и держались либо чересчур сдержанно, либо чересчур бодро. «Лучше думать о хорошей милочка, женщина на соседней кровати. «Она красавица, Гвен, Арнольд. Настоящая красавица, Мэрлин». «Пути Господни неисповедимы», — преподобный Брейтуэт. «Мы должны жить дальше». будто ничего не было, Джордж. А вот Колин посмотрел на Гвен и задал простой вопрос. Внутри неё что-то умерло, но плакать она не могла. Смотрела на Колина и понимала, он выслушает. И Колин слушал, повторял фразы, если Гвен запиналась. Когда она закончила, он плакал, а Гвен утешала. Это был несчастный случай, Колин, просто ужасная случайность, несчастье. Он повторил сквозь слезы. Ужасная случайность, несчастье, и Рут теперь на небесах. Рут на небесах, пробормотал Колин с такой печалью, что ей захотелось его обнять. Так они и сидели в молчании. Даже малышка в люльке у их ног вела себя тихо. Без пяти минут четыре Колин встал. Мне пора помогать Джорджу доить коров. Да, Гвен кивнула. Спасибо, Колин.